Глава 27. Милицейская разборка. Районное отделение милиции. 9 часов утра. Максим Коленин пробыл в отделении милиции, где находился его напарник Сергей Мальков, почти до 9 часов утра. Все это время он не переставал размышлять о том, к кому ему лучше обратиться. Непосредственно к генералу Богдановичу или все же в руководство РОПА. После долгих размышлений Максим решил, что лучше все-таки обратиться к своему руководству. В конце концов, у него не было полной уверенности в том, что его напарник был пьян и оказался сопротивление работникам милиции. Проще сказать, Максим отказывался верить в это. Сергей был не настолько пьян, когда уходил из квартиры Ольги, и у него не было никаких оснований оказывать сопротивление работникам милиции. Следовательно, имела место провокация, и все дело Малькова было сфабриковано. Придя к такому выводу, Максим решил, что все же лучше обратиться к руководству РОПА. Дождавшись девяти часов, Максим подошел к дежурному по участку и попросил разрешения воспользоваться телефоном. Дежурный нехотя согласился. Максим набрал номер Рыбкина. Информация, которую он сообщил подполковнику, вызвала с его стороны бурю негодования. Рыбкин приказал Максиму никуда не отлучаться из отделения милиции, пообещав, что через час, не позже, туда подъедет бригада. Также Рыбкин попросил Максима о том, чтобы тот внимательно смотрел, чтобы Малькова не вывезли из отделения милиции. Опасения Рыбкина по этому поводу оказались не напрасными. Максим заметил, что вскоре в отделении началась непонятная суета. Приехали какие-то милицейские начальники. Из обрывков разговора Максим понял, что ждали полковника из управления кадров ГУВД. Прохаживаясь мимо кабинета Сиволобова, Максим услышал, как подполковник говорил с кем-то по телефону о том, что робовца то есть Малькова, нужно немедленно вывести на нейтральную территорию, где его можно будет прикрыть. Иначе, как сказал Сиволобов, может случиться разборка. Теперь Максиму стало совершенно ясно, что менты перегнули палку и вся вина лежит исключительно на них. Теперь они пытались замести следы и оправдать свое поведение в отношении Малькова. Задача Максима было не допустить, чтобы его напарника вывезли из отделения милиции или перевели в другое отделение. Оставалось только придумать способ, при помощи которого можно было предотвратить перевозку Малькова в другое место. Максим ходил по коридору и продумывал различные варианты. Тем временем атмосфера вокруг него накалялась. Весь офицерский состав отделения бросал на него враждебные взгляды. Эти люди знали, что им предстоит отчитаться за свои действия, и вопрос, скорее всего, будет решен не в их пользу. К своему удивлению Максим заметил, что сержанты ведут себя несколько иначе. В них угадывалось некое подобие сочувствия и нежелание участвовать в дальнейших интригах своего руководства. Прохаживаясь по коридору, Максим заметил, как из отсека, куда выходила дверь камеры временного содержания, вышел сержант, который нес там охрану. Максим быстро подошел к нему и, оглянувшись по сторонам, тихо спросил. «Как там мой напарник? Что с ним?» Сержант тоже огляделся по сторонам и негромко сказал. «С ним все в порядке. Слушай, сержант, дай мне с ним переговорить». Сержант внимательно посмотрел на Максима. В его взгляде Максим увидел сочувствие. «Понимаешь, — наконец сказал он, — я не могу этого сделать. Только что от моего руководства поступило указание вообще никакой информации в отношении этого человека, твоего напарника, не давать. Я и так нарушил приказ и больше рисковать не могу. Так что извини, сам понимаешь, мы люди подневольные». С этими словами сержант повернулся и пошел прочь. Максим пошел вслед за ним. Вскоре он оказался в небольшом холле, где сидел уже знакомый ему дежурный офицер. Майор что-то писал. Другой милиционер-капитан принимал у него дежурство. Неожиданно Максим услышал раздавшийся через громкоговоритель голос подполковника Сиволобова. «Внимание дежурных офицеров! Немедленно закрыть ворота отделения милиции! На входе поставить двух автоматчиков! Никого не пропускать до моего особого распоряжения!» «Ну все!» – подумал Максим. Отделение занимает оборону. Ему даже стало смешно. Неужели они всерьез думают, что их отделение будут штурмовать? Глупо и нелепо. Хотя если подумать, то черт его знает, что придумает Рыбкин, чтобы выручить Сергея. Действительно, минут через десять возле запертых ворот раздался громкий автомобильный сигнал. Несколько ментов сразу же побежали туда. Вскоре они вернулись и начали что-то бурно обсуждать между собой. После небольшого замешательства ворота все же открыли, и во дворик отделения милиции плавно въехал огромный шестидверный черный лимузин. Это был американский линкольн с тонированными стеклами. Номера на машине были частные. Въехав в маленький дворик, лимузин никак не мог развернуться. Вокруг него, словно переполошившиеся муравьи, забегали менты, указывая водителю, в какую сторону ему следует повернуть, чтобы с наибольшими удобствами припарковать машину. На крыльцо отделения выскочил Сиволобов, красный от злости. «Кто пропустил?» – кричал он на своих подчиненных. «Кто отдал команду?» Максим увидел, как дверцы лимузина открылись, и оттуда вышел мужчина лет 35. Он был без головного убора, и ветер трепал его из черные волосы. Прибывший широко улыбнулся Сиволобову, и улыбка показалась Максиму очень знакомой. «Вы начальник отделения милиции?» осведомился прибывший, глядя на подполковника. «Нет», – раздраженно сказал Сиволобов. «Я его заместитель». «Очень хорошо. А я официальный адвокат РОПа. Позвольте представиться. Дмитрий Якубкин». «Конечно же», – осенила Максима. «Это же знаменитый генерал Дима. Он часто бывал в их ведомстве по долгу службы. А Якубкине часто писали газеты. Его нередко показывали по телевидению. Интересно, почему прислали его?» Почему само руководство не приехало? Тут Максим услышал раздраженный голос Сиволобова. «А документы у вас есть?» «Есть!» Дима продолжал широко улыбаться. Он достал из бокового кармана документы. Тем временем дверца лимузина открылась, и оттуда вылез мужчина, одетый в черный костюм, белую рубашку и галстук. «Да это же Олег!» Максим чуть не вскрикнул от неожиданности. В этом фарсе Олег играл роль водителя. «Значит...» Началась операция по освобождению Малькова. Что ж, на это стоило посмотреть. Олег тем временем оглядел машину со всех сторон, как бы проверяя, не поцарапал ли он ее а другие машины, и незаметно подмигнул Максиму, мол, молчи, коллега. Максим тут же отвернулся от Олега, чтобы невзначай его не выдать. Тут-то и произошло самое интересное. Пока адвокат беседовал с Сиволобовым по поводу своих сопроводительных документов, Неожиданно одновременно распахнулись все дверцы лимузина и оттуда выскочили люди в бронежилетах, вооруженные автоматами. Почти все они были в масках и касках. Максим понял, что это отряд СОБРа. Среди них он узнал нескольких знакомых парней. Ребята быстро направились ко входу в отделение милиции, отстранились с дороги Севаловова и проникли в помещение. К Максиму подбежал Олег, который уже забыл, что по сценарию является водителем адвоката. «Где Серега? Показывай!» Они вместе вбежали в отделение и помчались по коридору. По пути им попался тот самый сержант, с которым несколько минут назад пытался поговорить Максим. Теперь он торопился в камеру, где находились задержанные. «Вот он, отвечает за ИВС», указав на сержанта рукой, сказал Олегу Максим. Сержанта моментально повязали подоспевшие ребята. «Ну, командир!» – обратился к нему Олег. «Веди в камеру. Показывай, куда вы запрятали офицера ропа. «Покажу! Отпустите только!» – испуганно воскликнул сержант. Неожиданно из дверей кабинета выскочили те самые оперативники, которые допрашивали Сергея ночью. Один из них полез было за оружием, но ему тут же заломили руки за спину. Его товарища постигла та же участь. Оперативников поставили лицом к стене и, приказав расставить ноги и руки на ширину плеч, быстренько обыскали и изъяли оружие. «Ребята, да вы что? Мы же свои!» Завопил был один из оперативников и тут же получил ощутимый удар по почкам. К этому времени железная дверь, отделяющая отсек изолятора временного содержания от остальных комнат отделения милиции, была уже открыта. Максим сбежал внутрь. В конце коридора виднелась открытая дверь. В этой камере и содержался Сергей. Над ним уже склонились ребята из СОБРа. «Серега, все в порядке. Страшное позади», – приговаривали они. Сергей находился в полуобморочном состоянии. «Ребята, эти суки меня били!» Сказал он, еле шевеля распухшими губами. «Спасибо тебе, Макс!» Неожиданно обратился он к Максиму. Тут позади себя Максим услышал знакомый голос. Он обернулся. Возле дверей стоял Рыбкин и раздавал указания своим подопечным. «Этих допросить. Малькова срочно в госпиталь. И пусть обязательно зафиксируют все побои!» Наконец, Рыбкин обратил внимание на Максима. «Здравия желаю, товарищ подполковник», – отчеканил тот. «Вашу мать!» – выругался Рыбкин вместо ответного приветствия. «Не могли нормально провести время. Все приключения на свою задницу ищете. Вот, доигрались?» «Товарищ подполковник, все было не так, как вы думаете». Пытался оправдать Сергея Максим. «Знаю, что не так. Но вы головную боль для себя и для нас заработали. Ладно, не тушуйся». Сейчас во всем разберемся. К этому времени сотрудники РОПа закрыли местных оперов, которые допрашивали Сергея в отдельном кабинете. Теперь допрашивали их. Никто из сотрудников отделения милиции не оказывал ни малейшего сопротивления. Наоборот, все сразу подчинились требованиям РОПовцев. Сиволобова увели в отдельный кабинет. Следом за ним туда зашел Рыбкин, видимо, решивший побеседовать с подполковником лично. Спустя полчаса Рыбкин вышел из кабинета, кипя от злости. Он так материл Сиволобова, что даже повидавшие и понаслышавшиеся всякого оперативники пооткрывали рты от удивления. Из кабинета тем временем доносился голос подполковника. «Это произвол! Вы творите беззаконие!» – вопил он в открытую дверь. «Слушай, подполковник!» – обернулся к нему Рыбкин. «Наше беззаконие – детский лепет по сравнению с тем беспределом, который твои гестаповцы учинили над нашим сотрудником. Так что отвечать придется тебе и по полной программе». Открылась дверь соседнего кабинета. Тех двоих, что допрашивали Малькова, вывели в наручниках и потащили к выходу из отделения. «Куда вы ведете моих сотрудников?» Вопил, брызгая слюной сиволобов. «На шаболовку повезем. Штаб. На допрос», – ответил Рыбкин. «Для снятия показаний. А ты быстро в машину!» – приказал он переминающемуся с ноги на ногу Максиму. «Вместе со мной поедешь!» Через несколько минут операция была закончена. Максим уселся в лимузин, Рыбкин на сей раз сам сел за руль. Олег, видимо, был занят. Как только машина тронулась и выехала с территории отделения милиции, Рыбкин закурил и, бросив косой взгляд на Максима, сказал «Ну что, Калинин, давай рассказывай теперь всю правду. Как дело-то было?» Максим рассказал о том, как они с Мальковым поехали в гости к Ольге, как проводили там время, как потом Сергей вышел для того, чтобы купить спиртное, и о том, как утром его разбудил телефонный звонок. Рыбкин внимательно слушал. Когда Максим закончил рассказ, Рыбкин сказал, «Послушай, а ты когда к Ольгиному дому подъехал, не заметил, у подъезда никакие братки не тусовались?» «Нет, не заметил», – после секундного раздумья ответил Максим. «А что случилось?» «Вам что-нибудь известно?» «Пока немного», — ответил Рыбкин. «Допросили этих гестаповцев». Он имел в виду местных оперов. «Но картина пока еще не полная. Сейчас на базе разберемся». Неожиданно зашипела рация. «Товарищ подполковник!» Послышался хриплый голос. «Клиентку взяли. Везем на базу». «Очень хорошо», — ответил Рыбкин. «Буду через сорок минут». Максим при упоминании об этой неизвестной клиентке вспомнил про Ольку. Ему показалось, что Ольга может что-нибудь знать, и если уж ее засветили, то, может быть, имеет смысл с ней поговорить. «Товарищ подполковник», – сказал Максим, – «может быть, вам следует и Ольгу допросить?» «Собственно, этим я и собирался заняться», спокойно, – спокойно ответил Рыбкин. «Твою Ольгу сейчас везут на базу. Если ты не понял, то я объясняю. Это ее только что приняли твои самоотверженные коллеги». Возле кабинета Рыбкина собралась чуть ли не половина сотрудников РОПа. Их встретили сдержанный гул голосов и любопытные взгляды. Почти все уже были в курсе дела. Происшествие с Мальковым было беспрецедентным явлением, поэтому РООП гудел, как растревоженный улей. В конце коридора стоял сам полковник Селиверстов. Он махнул рукой, приглашая Рыбкина зайти к нему в кабинет. Максим остался один. Как раз в этот момент в противоположном конце коридора показались двое сотрудников в штатском, рядом с которыми степенно шествовала Ольга. Лицо ее было заплакано, В руках она держала мятый носовой платок, который время от времени подносила глазам. Максим отвернулся. Он не хотел встречаться с Ольгой. Не хотел верить в то, что она была причастна ко всему случившемуся с Сергеем и в то же время не в состоянии был избавиться от мысли, что это может оказаться правдой. Максим поспешил к себе в отдел. Там уже собрались все ребята. Лица их никак нельзя было назвать радостными. «Ну что, каскадер?» Обратился к Максиму Олег. «Доигрались?» «Не могли нормальных баб найти?» «Ножон авторитетов потянуло?» Рявкнул Олег и отвернулся к окну. «Погодите, ребята! Что вы на меня наезжаете?» Воскликнул Максим. «Я тут вообще не при делах!» В этот момент дверь открылась и в кабинет вошел Рыбкин. «Но что там, товарищ подполковник?» – взволнованно спросил кто-то из ребят. «Ничего хорошего», – хмуро пробурчал Рыбкин, садясь за свободный стол. «Руководство вызывает меня на ковер. Все ждут приезда комиссии из главного управления кадров. В общем, ничего хорошего», – повторил Рыбкин. «А эти ублюдки опера дали какие-нибудь показания?» – поинтересовался Юрий. «Слушай, сыщик, ты за своим языком-то следи». «Эти двое, между прочим, такие же менты, как и ты», – отдернул Юрий Рыбкин. «Какие же они менты! Они преступники! Они избивали нашего товарища!» – возмутился Юрий. «Дали они показания!» – уже более спокойным тоном сказал подполковник. «Со слов этой бабенки Ольги и ментов получается следующее. Мальков спустился вниз. На первом этаже его ждали двое парней с дубинками. Третий находился в машине». Они напали на него, надавали по голове, оглушили. Потом выволокли его на улицу, влили в него насильно бутылку водки. «Бутылку?» – переспросил Максим. «Да», – коротко подтвердил Рыбкин. Когда подъехала дежурная милицейская машина, возле избитого малькова валялась пустая бутылка из-под водки. «Зачем его нужно было водкой накачивать?» – удивился Максим. «Вероятно, его хотели убить и инсценировать несчастный случай, происшедший по пьяни». Либо Малькова хотели отвезти куда-то в другое место, но не успели. «А кто эти люди?» – не отставал Максим. «По сегодняшним прикидкам, правда, пока не подтвержденным, это люди из бригады покойного компаса». «Это Ольга сказала», – мрачно осведомился Максим. «Ольга все отрицает, но об этом нетрудно догадаться». «Так почему же они не прикончили Сергея?» «Им кто-то помешал. Может быть, жильцы, которые, заметив, что во дворе творится что-то неладное, вызвали милицию». Дальше же вообще начинается сплошная куча мала, задача с несколькими неизвестными. Почему-то подъехавшие вскоре менты этих сволочей не задержали, дав им возможность спокойно уехать. Мальковы же они доставили в отделение милиции и отдали в руки своих оперов, которые его и добили. «И что же из этого следует?» – спросил Николай. «То, что это провокация, и дураку понятно». А причина этой провокации, вероятно, кроется в некоторой специфике служебной деятельности Сергея. Ведь он несколько раз участвовал в операциях по задержанию не только самого компаса, но и многих людей из его бригады. Сейчас мы проверим, в каких оперативных мероприятиях по разработке этой бригады участвовал Мальков. Может быть, оттуда ноги растут. Тут Рыбкин неожиданно обратился к Максиму. «А ты что тут расселся? Ушами хлопаешь? Иди, пиши рапорт на имя руководства РОПА пишешь, как все произошло, причем в деталях». Максим зашел в свой кабинет, включил компьютер и стал обдумывать текст рапорта. Быстро набрав его на компьютере, он вывел текст и отнес рапорт Рыбкину. Подполковник внимательно прочел. «Вот тут надо переделать». Он показал на абзац, где говорилось о том, что они с Мальковым пришли к Ольге в гости. «Необходимо объяснить, почему вы попали именно в ее квартиру?» «Так она же нас пригласила». Удивленно пояснил Максим. «О том, что она вас приглашала, забудь навсегда», – неожиданно сказал Рыбкин. «Просто Мальков получил оперативную информацию о том, что на квартире бывшего вора в законе Компаса хранится оружие. Вот он и пошел проверить, а для страховки прихватил тебя. Иди исправь этот абзац». Максим вернулся в кабинет и перепечатал текст заново. Он понял, что руководство РОПа уже подготовило официальную версию, как нельзя более выгодно объясняющую тот факт, что они с Мальковым оказались в квартире бывшего вора в законе. «Теперь все нормально», – сказал Рыбкин, когда Максим принес ему переделанный по его совету рапорт. «Ты дружка своего навестить случайно не хочешь?» – полюбопытствовал он, пряча рапорт в ящик стола. «Конечно хочу», – воскликнул Максим. «Товарищ подполковник, где он находится?» «Госпиталь ГУВД знаешь?» «Нет», – отрицательно покачал головой Максим. «Ну тогда записывай адрес. Улица Народного ополчения, хирургический корпус, восьмой этаж, палата». «А вот номера палаты я не знаю. Там в госпитале у дежурной сестры спросишь. Возьми с собой ребят. Пусть тоже Сергея навестят. Купите ему что-нибудь. Фрукты там, соки. Заодно ознакомь его с текстом твоего рапорта, если, конечно, он сейчас в состоянии с чем-либо ознакомиться». «Но все равно попробуй. К нему, наверное, сейчас проверяющие приедут на беседу. Пусть будет готов», – сказал Рыбкин, вставая из-за стола. Примерно через полтора часа Максим с ребятами из своего отдела уже сидел у койки Сергея. Палата нового госпиталя ГУВД представляла собой достаточно просторное помещение, около 16 квадратных метров. Сергей занимал ее один. Сам он выглядел так, словно по нему проехал трактор. От шикарной шевелюры Сергея ничего не осталось. Он был пострижен наголо, и голова его была полностью забинтована. Лицо в многочисленных кровоподтеках, ссадины, замазаны йодом, на некоторые самые глубокие пришлось наложить швы. Рядом с кроватью Малькова стояла капельница, из которой какая-то лекарственная жидкость медленно, но верно перетекала в вену Сергея. Ребята притащили в палату стулья из коридора и сели вокруг кровати. Говорил Сергей с трудом, но все же в общих чертах рассказал, что с ним произошло. Со слов Малькова все было так, как о том немного ранее рассказывал Рыбкин. Сразу же у лифта на него напали три здоровых парня с короткими дубинками, которыми и принялись лупцевать его по голове. После одного из ударов он вырубился. О том, что происходило дальше, Сергей ничего не помнил. Очнулся он лишь в отделении милиции, где его тут же с пристрастием начали допрашивать местные оперативники. В больнице Сергею уже оказали всю возможную помощь, но было ясно, что раньше, чем через две недели, его не выпишут. Посидев еще немного, ребята начали прощаться. Максим дождался, когда все они выйдут в коридор и прочитал Сергею текст рапорта, передав ему слова Рыбкина. Узнав, что Ольга, скорее всего, причастна к произошедшему, Сергей чуть ли не заскрежетал зубами. На лице его отразились настоящее отчаяние и мука. Максим не знал, что ему делать, как он может помочь другу в такой ситуации. Так и не найдя, что сказать, Максим попрощался с Сергеем и, пообещав навестить на следующий день, бросился догонять ребят. Хотя рабочий день давно закончился, все решили вернуться на Шаболовку. Ребятам не терпелось узнать, какие новости поступили за время их отсутствия. Приехав в РОП, Максим с ребятами сразу пошли к кабинету Рыбкина и не прогадали. Оказывается, подполковнику действительно было, что им сообщить. Оказывается, за время их отсутствия об инциденте узнали не только в ГУВД, но и в министерстве. Для расследования этого дела в срочном порядке была создана комиссия во главе с заместителем министра. Комиссия отрабатывала две версии происшедшего. Одна версия была предложена руководством РОПа. Согласно этой версии, Мальков являлся жертвой провокации и нападения. Другая версия, основанная на показаниях сотрудников отделения милиции, была диаметрально противоположной. Согласно ей, Мальков оказал сопротивление работникам милиции после того, как пришел к ним сам, добровольно, чтобы учинить какие-то разборки. Но самым интересным был тот факт, что основным покровителем и заступником сотрудников отделения милиции был никто иной, как генерал-лейтенант Богданович. Максим, услышав эту новость, испустил вздох облегчения. «Слава Богу!» – подумал он, что я обратился именно в роб, а не к Богдановичу. Иначе даже предположить трудно, чем бы все это кончилось. Через несколько дней страсти постепенно стали утихать. Комиссия не предпринимала никаких мер, только изучала и проверяла прежние версии. Давно уже были отпущены с шаболовки задержанные сотрудники из отделения милиции. Освободили и Ольгу. Сам же Сергей все еще находился в госпитале. Состояние здоровья врачи оценивали как удовлетворительное. В ропе за это время ничего нового не произошло, пожалуй, кроме одного случая, который навел Максима на определенные размышления. Дело было так. Как-то утром, выйдя из подъезда своего дома, Максим сел в машину и хотел уже выехать на основную дорогу, как неожиданно его подрезала иномарка, BMW последней модели. Причем подрезала так резко, что Максим чуть не влетел в стоявший неподалеку фонарный столб. Максим открыл окно и хотел было выругаться, Как неожиданно, черные тонированные стекла БМВ опустились, и Максим увидел, что машина битком набита бритоголовыми братками. К удивлению Максима, один из них по виду самый наглый, ощерился в улыбке и поздоровался с ним, назвав Максима по имени. После этого парень осведомился о том, как у Максима идут дела, но ответа братки дожидаться не стали. Машина тут же умчалась, лихо срезав на повороте. Максиму оставалось только гадать, что это были за люди и откуда они его знают. «Может быть, это просто совпадение?» – думал Максим, выезжая на основную дорогу и поворачивая в сторону центра. «Или кто-то все-таки наблюдает за мной. А если так, то кто это может быть? Бандиты или ребята из спецподразделения ГВД? Максим слышал, что существует специальное подразделение по проверке личного состава. Это засекреченное подразделение проверяло в основном личный офицерский состав на предмет выявления коррупции и других сомнительных связей. «Неужели за мной установили слежку?» – думал Максим. «Но тогда зачем им со мной здороваться? Если только из милицейской солидарности, мыл, мы тебя предупреждаем о том, что ты под колпаком? Нет, не похоже». Погруженный в раздумье, Максим подъехал в «Динамо», где сегодня у него и его коллег было занятие по ФТП. Отзанимавшись, положенные два часа и порядочно устав, Максим вышел на улицу и, пометуя о недавнем происшествии, придирчиво осмотрел колеса своей машины. На сей раз все было в порядке. Неожиданно его кто-то окликнул. Максим обернулся. К нему упругой спортивной походкой шел Гурам. «Привет, Максим», – сказал он. «Как дела? Как колеса? Надеюсь, сегодня все в порядке?» «Да вроде все путем», – ответил Максим. «А я тут мимо иду. Смотрю, знакомый жигуленок стоит». «Что, на тренировку приезжал?» «Да, ОФП». Неожиданно около Гурама остановился черный Мерседес с тонированными стеклами. Стекло передней дверцы опустилось, и на водительском месте Максим увидел человека, в котором сразу же признал Атари. «Здравствуй, Гурам. Давненько не виделись. Как жизнь?» – произнес мужчина. «Здравствуй, Атари», – ответил Гурам почтительно. «У меня все хорошо. Дела в гору идут». Атари вышел из машины. Перекинувшись с Гурамом несколькими словами, он обратил внимание на переминающегося рядом с ноги на ногу Максима. «Здравствуйте, молодой человек», – сказал он, улыбаясь, и протянул Максиму руку. «Это Атари Давидович, известный спортивный и общественный деятель нашей страны», – представил Гурам Атари. Максим кивнул головой. Он попал в неловкое положение. Он понимал, что эта встреча вряд ли была случайной. Скорее всего, Гурам работал на Атаре и подводил ему нужных людей для знакомства. Только вот зачем он понадобился всесильному Атаре Давидовичу, Максим не понимал. Тут в голову ему пришла мысль, что, возможно, те братки, которые поздоровались с ним сегодня у подъезда, тоже были людьми Атаре. «Ну что, сыщик?» – продолжал улыбаться Атаре. «Пойдем поговорим? Есть серьезный разговор». Деваться Максиму было некуда, и он медленно пошел вслед за Атаре. Вскоре они оказались у небольшого кафе, где летом продавали мороженое, а зимой соки, пирожные и напитки. Атари зашел внутрь. Девушка за прилавком приветливо поздоровалась с ним. «Добрый день, Атари Давидович. Рада вас видеть». Было ясно, что Атари всегда-то этого кафе и весь обслуживающий персонал спортобщества «Динамо» его хорошо знает. Атари предложил Максиму сесть за столик. Буфетчица тут же подбежала к дверям и повесила на ручку табличку «Санитарный час». «Интересно», – подумал Максим. «Это у них было заранее обговорено, или она всегда так делает, стоит Атаре войти в кафе?» «Что будешь пить?» – спросил Атари Максима. «Чай, кофе или, может, коньяку хочешь?» Эти расспросы напомнили Максиму визит к Богдановичу, и ему стало не по себе. «Нет, спасибо, ничего не буду», – ответил Максим. «Вы о чем-то хотели со мной поговорить? Я очень внимательно вас слушаю, Атари Давидович». «Ты что?» «Торопишься куда-нибудь?» Взглянув на свои массивные золотые часы, спросил Атари. «Нет, не особенно, но мне сегодня еще на работу ехать», ответил Максим. Атари ничего не сказал, лишь задумчиво покачал головой. «Как дела у Малькова? Надеюсь, на поправку пошли?» Неожиданно спросил он. Максим чрезвычайно удивился осведомленности Атари, но взял себя в руки и нехотя ответил. «Ему уже лучше. Да, странная штука жизнь» продолжал Атари. «Никогда не знаешь, что тебя ждет завтра. Можно остаться живым и невредимым, выполняя самое опасное задание, и оказаться одной ногой в могиле из-за какой-то идиотской драки у подъезда. Не правда ли? Все это так непредсказуемо». Максим понял заявление Атари как намек на то, что и его тоже может постигнуть участь Малькова, если он откажется сотрудничать с Атари. Тем временем Атари продолжал свой двусмысленный монолог. «Знаешь», – сказал он, – «самое неприятное – это то, что люди сначала обещают, говорят, что все сделают, а потом неожиданно от своих слов отказываются, предлагая какие-то глупые детские отмазки». «К чему это он клонит?» – подумал Максим. «Да, а тех мудаков, что избили твоего напарника, так и не нашли?» – спросил Атария. «Неужели это опять намек? Может быть, Мальков был повязан с Атари? «Может быть, он что-нибудь пообещал ему и не выполнил своего обещания? Но что он мог ему пообещать?» «Ты знаешь?» – продолжал тем временем Атари. «Я давно тебя приметил. Еще тогда, когда вы вместе с Мальковым моего Георгия со стволом приняли. Я многое про тебя знаю. Знаю про твою работу. Знаю, чем ты занимаешься». Он пристально посмотрел в глаза Максиму. «Поэтому, сыщик, я крутить вокруг да около не буду, а скажу тебе прямо». Максим вспомнил, как то же самое, слово в слово, сказал генерал Богданович, когда говорил с ним в своем кабинете. «Я предлагаю тебе очень серьезные деньги за дискетку, на которую ты перебросишь кое-какие данные из своего компьютера», заявил Атари. «Откуда он знает про информацию, которая хранится в моем компьютере?» Еще больше насторожился Максим. Теперь ему стало ясно, что Атари в курсе всех дел, происходящих в РОПе. «Тут никого нет» продолжал Атари. «И никто нас не слышит. Я предлагаю тебе вот такую сумму». Атари взял салфетку и стакан, стоящего на столе, и, вытащив изящную ручку Паркер, быстро написал трехзначную цифру. Затем он вывел перед суммой изящную латинскую букву «С» и два раза перечеркнул ее. «Тысяч, сыщик, тысяч!» добавил Атари, показывая на цифру. Но как? Согласен?» Сумма была очень солидной. Максим немного помолчал, а потом отрицательно покачал головой. «Что, мало?» – понял по-своему молчанию Максима Атари. «Можно добавить». «Дело не в сумме», – сказал Максим. «Просто я не согласен». «А чего ты боишься? Скажи мне откровенно. Тут же никого нет». «Начальство боишься?» Максим пожал плечами. «Просто не хочу», – сказал он, думая лишь о том, как ему не потерять самообладание и не запустить в эту мерзкую рожу стаканчиком с салфетками. Но ведь если не хочешь ты, другие люди все равно добудут для меня эту дискетку. Просто это очень глупо. Ты человек, изначально владеющий информацией, и ты имеешь прерогативу на этой информации хорошо заработать. Если ты откажешься, это ничего не изменит, кроме того, что ты не получишь ни копейки. А дискета все равно дня через два будет у меня. В этом нет никакого сомнения. Не веришь? Максим пожал плечами. Внутри у него все клокотало от ярости. «Ладно, сыщик», — сказал Атари. «Я вижу, ты совсем растерялся от такого неожиданного предложения. Не ожидал, что сам Атари к тебе придет и будет как с давним приятелем разговаривать. Ладно, иди с миром и подумай. Через три дня тебе от меня позвонит человек и спросит о твоем решении. А пока хорошенько подумай. И помни, такое предложение бывает раз в жизни». И глупо им не воспользоваться. Максим поднялся и быстро вышел из кафе. Атари остался сидеть за столиком. Приехав в РОБ, Максим сразу же решил доложить начальству о своей встрече с Атари. Но ни Рыбкина, ни Селиверстова на месте не оказалось. Двери их кабинетов были заперты. Секретарша доложила, что Селиверстов вместе с Рыбкиным отбыли пару часов назад. Должно быть, их снова гоняли по этим комиссиям по делу Малькова. Максим вернулся в отдел. Там тоже не было ни души. Сев за свой стол, Максим вновь вернулся к невеселым мыслям. «Странное дело получается», — думал он. «С одной стороны, Атари посуд, За ним следят представители различных спецслужб, в том числе и наши ребята из РОПа. С другой, он практически открыто встречается со мной. Где же наблюдение? Или ребята из наружки все видели и умышленно допустили эту встречу?» На соседнем столе зазвонил телефон. Сняв трубку, Максим услышал незнакомый мужской голос. «Добрый день. Вас беспокоит старший лейтенант первого отделения милиции». И мужчина назвал свою фамилию. «Могу я услышать Сергея Малькова?» «А его нет», — ответил Максим. «Когда он будет?» — поинтересовался мужчина. «Я точно не знаю. Оставьте мне информацию, я ему передам». На другом конце провода наступила тишина. Затем мужчина заговорил вновь. «Понимаете, у меня срочное дело». «Не могли бы вы сказать, кто его замещает?» «Мы все его замещаем», ответил Максим, не совсем понимая, что от него, собственно, хотят. «И вы тоже?» обрадовался невидимый собеседник. «Тогда позвольте узнать, с кем я говорю?» Максим представился. «Тут вот какая ситуация. Нами задержан один наркоман, который странно себя ведет и утверждает, что он является информатором Малькова». «Уж не Леша или Насетка?» опередил лейтенанта Максим. «Да, его фамилия Насеткин. Так вы его знаете?» «Да, я о нем слышал». «В таком случае вам нетрудно будет приехать к нам. Наше отделение находится недалеко от вас, около Даниловского рынка. Понимаете, нужно поговорить, но разговор не телефонный». «Хорошо, сейчас буду», – ответил Максим и положил трубку. Первое отделение милиции размещалось в стандартном двухэтажном здании времен развитого социализма. Поднявшись на второй этаж, где находилась следственная часть, Максим без труда нашел кабинет, откуда ему звонили. Войдя, он увидел парня лет 28, сероглазого и темноволосого. Это и был телефонный собеседник Максима. Максим представился. Парень пристал со стула и протянул ему руку для приветствия. Рад познакомиться, сказал он. Тут вот такое дело. Мы сегодня на рынке проводили облаву, шмон по наркотикам, но ну и зацепили одного любопытного мужичка. Точнее, на него указали покупатели, как на сбытчика наркотиков. Мы его прошмонали, но ничего при нем не нашли. Тем не менее, все таки задержали, так как на него указали. Привезли в отделение. Тут-то он и начал фокусы показывать. «Какие фокусы?» – спросил Максим. Чуть ли не внештатным сотрудником РОПа назвался. Говорил, что выполняет какое-то суперважное задание. Мы думали, что он того. И парень покрутил пальцем у виска, что у него с головой не все в порядке. Но тут фокусник нас опять удивил. Он назвал фамилии половины сотрудников РОПа. Тут уж мы решили позвонить вам. На всякий случай. Ну, и где этот Насеткин? Сейчас мы его вызовем, сказал оперативник и, сняв трубку телефона, набрал номер дежурного офицера. Слышь, Захарыч, пусть ко мне приведут давишнего фокусника. Да, Насеткина. Через несколько минут сержант милиции втолкнул в кабинет худощавого светловолосого мужчину лет 30. Внешний вид его оставлял желать лучшего. Пальто помятое и испачкано, волосы взъерошены, под левым глазом фенгал. «А фенгал у тебя откуда?» – удивился оперативник, оглядев на сетки с головы до ног. «Да это я там, в камере, с братвой помахался», – меланхолично заявил парень, пытаясь вытереть испачканный ботинок обрючину. «Хватит марафет наводить», – усмехнулся лейтенант. «Садись вот сюда». И он указал парню на стул. Тот послушно сел. Ты просил нас, роповцев, вызвать. Мы позвали. Вот этот товарищ из ропа. Будешь с ним разговаривать? Буду, буркнул парень, внимательно посмотрев на Максима. А можно мне с ним один на один поговорить? Добавил он. Валяй, сказал лейтенант и, прихватив с собой какие-то бумаги, вышел из кабинета. Вы кто? Спросил парень Максима. Я Максим Калинин. В каком отделе вы работаете? Я что-то не понял. Это допрос? Удивился Максим. «Извини, но на роль моего начальства ты явно не тянешь». «Дело в том, что я с Мальковым работал. Подгонял ему кое-какую информацию», – стушевался парень. «А вас я не знаю совсем. Почему Мальков сам не приехал?» «Он не может приехать. Он очень занят». «А когда сможет?» «Настойчиво» – вопросил Насеткин. «У меня дело очень срочное». «У него тоже важное задание, а не хрен моржовый», – начиная злиться на дотошного парня, ответил Максим. «Боюсь, что он не скоро приедет». В настоящий момент его даже в городе нет. «А вы его замещаете, значит?» Продолжил свой допрос Насеткин. «В некотором роде да», – устало подтвердил Максим. «Так что ты хотел ему передать?» «У меня для него есть очень важная информация», – шепотом сказал парень и вдруг, словно опомнившись, громко спросил. «А у вас документ есть?» «Какой документ?» – не сразу врубился Максим. «Ну, удостоверение, что вы в РОПе работаете, в пятом отделе». «Да?» «Документ у меня есть», – чуть ли не скрижаща зубами, – сказал Максим, и, достав удостоверение, показал его парню. Тот развернул удостоверение, самым тщательным образом сверил фотографию с оригиналом, а затем также внимательно прочел имя, фамилию и все остальные данные. «Слушай, Максим, тут такое дело?» – снова перешел на шепот парень, возвращая Максиму удостоверение. «Меня менты зацепили случайно. Я чистый, ничего у меня не было». Только барыга на меня показал. Да и то, я уверен, его менты заставили. «Короче, что ты хочешь сказать?» – спросил Максим, уже понимая, к чему клонит Насеткин. «Меня Мальков всегда отпускал», – утверждая его догадку, прошептал парень. «У меня сейчас важная информация есть. Я ее тебе передам. А ты поговори там, пусть меня выпустят. К тому же сам видишь, у меня конфликт возник в камере». У Максима не было ни малейшего желания слушать излияние Насеткина о его камерных приключениях. «Так что же у тебя за важная информация?» спросил он. «Ну ладно, слушай!» покорно начал Насеткин. «Завтра в ресторане Загородный вечером будет воровской сход». «Чего-чего?» опешил от неожиданности Максим. Степа день рождения будет отмечать. Соберутся многие жулики и авторитеты», объяснил Насеткин. «Какой еще Степа? спросил Максим. «Ты что в натуре Степу не знаешь?» удивился Лёша. «Это же жулик известный. Можно сказать, союзного значения». «И что мне делать с этой информацией?» спросил Максим. «Как что? Хотите, шмон устроите. Хотите, сфотографируйте всех на память. Это уже вам решать». «А ещё какая-нибудь информация есть?» спросил Максим, записывая в свой блокнотик. «Ресторан загородный. Степа. Вторая новость вообще сенсационная заявил Насеткин и, сделав профессиональную паузу, продолжил. «Знаешь, мент, а Тарик заказали!» «Как заказали? Кто?» – воскликнул Максим. «Слухи разные ходят. Говорят, что спецслужбы какие-то, но не менты, это точно!» «Откуда ты знаешь? А ну рассказывай все подробно!» – стал допытываться Максим. «У меня есть кореш один. Он оружием торгует. Ну вот, к нему его коллега приехал на днях, из Прибалтики». Привез винтовку и сказал, это якобы винтовка для Атарика. А заказали винтовку то ли охранная фирма, то ли спецслужбы, которые замыкаются на правительство. «Как фамилия этого кореша, который оружием торгует?» – осведомился Максим. «Мальков его знает. Янис из Прибалтики. Фамилия его не знаю. Он сотрудничает с этой самой охранной фирмой. По-моему, Хаттон, а может и Хиттон. В общем, хрен ее разберет, как она называется», – сказал Леша. Максим записал всю информацию. Теперь ему нужно было срочно ехать на базу, чтобы поставить в известность начальство. «Слышь, начальник, ты про меня-то не забудешь?» спросил Лёша, заметив, что Максим собирается уходить. «Что, пойти сказать, чтобы братва тебя не трогала?» пошутил Максим. «Выпускать пора меня, важно», — сказал Лёша, разводя руками. «Пусть твое начальство с тутошним созвонится и велит меня выпустить». «Ладно», — усмехнулся Максим. Чем могу? «Помогу!» Леша что-то говорил ему вслед, но Максим уже не слышал его последних слов. Он пули вылетел из отделения милиции и вскоре был на Шаболовке. Всю информацию он решил сразу довести до сведения полковника Селиверстова. Тот отнесся к полученным от на сведениям с большим вниманием и тут же дал распоряжение об отправке одной из опергрупп в ресторан «Загородный». Ребята должны были сфотографировать всех участников воровской сходки и собрать о ней как можно больше информации. Насчет сведений, имеющих отношение к Атаре, Селиверстов сказал. «Да, мы знаем этого Яниса из Прибалтики. Он частенько у нас бывает. Но что касается заказа на Атаре, это для меня новость. Можно сказать, как гром среди ясного неба. Может быть, это Деза?» После секундного раздумья предположил полковник. Максим пожал плечами. «Я практически об этом ничего не знаю». Тут Максим вспомнил, что не рассказал Селиверстову о своей встрече с Атарием. «Я не доложил вам еще об одном важном происшествии», – сказал он. «О каком?» – насторожился полковник. И Максим рассказал о том, как возле спорткомплекса «Динамо» его выцепил Атари, и о разговоре, который состоялся между ними в кафе. Селиверстов молча выслушал сообщение Максима. Узнав о сумме, которую Атари предлагал ему за дискету с информацией из досье, он присвистнул и покачал головой. Затем Селиверстов задумчиво почесал затылок и сказал – Это работы генерала Богдановича. А вот кто из наших генерала информирует, для меня загадка». Максим также ничего не мог сказать по этому поводу, поэтому он вернулся к теме, которую обсуждал с полковником раньше. «Что с информатором-то делать будем?» – спросил Максим. «Информатора надо выпустить. Такие люди нам очень нужны. Давай его фамилию и имя. Какое, говоришь, отделение его приняло?» Максим продиктовал данные, полковник записал все в блокнот. «Сейчас я созвонюсь их начальством. А ты слетай в это отделение и посмотри, чтобы Насеткина сразу отпустили. Оставь ему свои координаты. Телефон, чтобы, если у него будет срочная информация, сразу тебе напрямую сообщал. Кто знает, сколько еще Мальков проболеет». Вернувшись в первое отделение, Максим сразу же отыскал знакомого лейтенанта. «Вам, наверное, уже звонил мой начальник?» Лейтенант кивнул. «Тогда ты уже знаешь, что Насеткина нужно выпустить», – сказал Максим. «Повезло мужику» усмехнулся лейтенант. «В каком смысле? А у него возник какой-то конфликт с братвой. С той, что на нашем рынке тусуется. Они хотят его покалечить. Да вот только обломится им, раз Насеткина выпускают. Я и говорю, повезло парню». Максим переговорил с начальником отделения милиции, который уже был поставлен в известность о происходящем самим Селиверстовым. Через несколько минут Максим ждал Лешу Насеткина возле выхода из отделения милиции. Тот долго ждать себя не заставил. «Ну что, сеткин доволен?» – спросил его Максим. «Видишь, мы свое слово держим». «Все в цвет, начальник», – улыбнулся в ответ Лёша. «Спасибо тебе, Калинин, большое. А теперь, пожалуй, я пойду. Еще на одну стрелочку заскочить успею». И Леша взглянул на часы. «Погоди, не торопись», – остановил его Максим. «Вот, держи». Он вырвал из блокнота лист, на котором заранее написал номер домашнего телефона, пейджера, свою фамилию и имя. «Звони, если что». «А почему рабочий телефон не записал начальник?» – удивился Насеткин. «А зачем он тебе? Наверняка ты его и так наизусть знаешь». «Да уж, выучил», – ухмыльнулся Насеткин. «Но бывай, начальник». Он развернулся и зашагал в противоположную сторону, отряхивая по пути пальто. Максим решил, что теперь-то его рабочий день точно закончен. «Все, хватит на сегодня. Пора ехать домой». Остановив машину у большого универсама, Максим решил закупить продукты, так как его холодильник был почти пуст. Закупив все необходимое, Максим загрузил продукты на заднее сиденье машины, сел за руль и направился к дому. «Минут через двадцать буду дома», – думал он. «Перекушу, пивка холодного выпью». Неожиданно он услышал сигнал пейджера, прикрепленного к ремню брюк. На экране появилась надпись «Срочно приезжай к Павелецкому вокзалу. Жду у поезда Ленина. Очень срочно. Насеткин». Максим резко затормозил. Что за черт? Ерунда какая-то получается. Что могло случиться с Насеткиным? Ведь они расстались с ним от силы полчаса назад. Может, он уже успел получить новую информацию? Тогда Леша действительно неоценимый агент. Но что за идиотская выдумка назначить встречу возле траурного поезда Ленина, стоящего на Павелецком вокзале? Выбора у Максима не было. Пришлось разворачивать машину и срочно ехать к Павелецкому вокзалу. Через полчаса он уже был на месте. Найти поезд Ленина не составило никакого труда. Только вот сколько Максим не оглядывался по сторонам, Насеткина он возле него так и не заметил. «Может, это чей-нибудь розыгрыш дурацкий?» – раздраженно подумал Максим, прохаживаясь вдоль поезда. Он посмотрел на часы. С того момента, как Максим получил сообщение, прошло около сорока минут. Неожиданно он услышал позади себя мужской голос. «Вы ждете Алексея Насеткина?» Максим обернулся. Перед ним стоял мужчина в темной куртке без головного убора и внимательно разглядывал Максима чуть раскосыми черными глазами. «А вы кто такой?» – осведомился Максим. «Я кто?» – переспросил мужчина. И тут Максим услышал резкий окрик. «Стоять!» Две пары цепких рук схватили его. Еще мгновение, и его собственные руки были вывернуты назад. Чья-то чужая рука стала шарить по карманам Максима, Потом добралась до подмышки, где находился штатный Макаров. «Слушай, да у него и ствол имеется!» – воскликнул кто-то из нападавших. После этого руки Максима вывернули еще сильнее. «Вы кто?» – закричал Максим, сатане от невыносимой боли.